Часть восьмая. Трансмедийная вселенная. «Однажды я стану лучшим тренером. Я буду бороться без устали и сделаю все, чтобы победить и преодолеть все испытания». Титры мультсериала «Покемон» 1999. -го. Флагманский мультсериал «Покемон». Продуманный рекламный инструмент. Мост к видеоиграм. Мультсериал «Покемон», который впервые вышел в Японии 1 апреля 1997 года на ТВ Токио, один из первых трансмедийных элементов, созданных для обеспечения успеха бренда. Nintendo уже делала попытки адаптировать свою флагманскую франшизу в сфере мультипликации с переменным, скорее, низким успехом, но масштабы работы над «Покемоном» с ними несопоставимы. Чтобы удержать зрителей, аниме-сериал линейен не предлагает независимые эпизоды, а склоняется к модели связанного повествования. Он рассказывает о приключениях молодого тренера Эша, покинувшего Палеттаун, чтобы стать лучшим тренером согласно опенингу. Как и Ред, в первых версиях видеоигры герой прописан так, чтобы новички могли легко увидеть в нем себя. На протяжении этого бесконечного путешествия он изучает основы боя с покемонами, искусство ловли и взаимодействия между типами. Все принципы механики развиваются по ходу сериала и устами Эша прибиваются юным зрителям, потенциальным игрокам. А чтобы еще больше сподвигнуть поклонников сериала на решающий шаг окунуться в видеоигру, если они еще этого не сделали, в сентябре 1998 года в Японии и год спустя в Европе вышел новый эпизод первого поколения «Покемон», верный истоком аниме. Знаменитое Yellow о приключениях Эша с его Пикачу. Мультсериал «Покемон», которому уже более 20 лет, стал взрывным феноменом, набрав 18 сезонов с девятью сотнями транслируемых более чем в 70 странах мира серий. Он старается развиваться одновременно с видеоигрой и иногда даже немного ее опережает. С приближением нового поколения некоторые новые покемоны нередко появляются в анонсах аниме с двойной целью, заинтересовать зрителя и информировать его о приближении новой игры, а также занять заядлых игроков, которые начинают разбираться в эпизодах, чтобы узнать как можно больше. Особенно это чувствовалось при первых шагах Эша в Колоссе. Тизеры приключения вышли до глобального релиза версий X и Y. Фанаты анализировали каждый покесилуэт на случай, если где-то на фоне прятался неизвестный покемон. Также мы помним неожиданное появление Тагепи — вылупившегося из яйца задолго до выхода игр его второго поколения. Все это делает аниме мощным рекламным инструментом, способным с легкостью охватить огромную аудиторию. В то время как видеоигры «Покемон» каждый раз меняют протагонистов, Эш остается главным героем аниме даже спустя 18 сезонов, и уже много поколений без колебаний покидает Канте, чтобы посетить другие регионы. Как ни странно, Возраст юноши не меняется, будто время над ним не властно. Вечная молодость героя призвана не только сохранить стабильность и избежать разочарования фанатов, но и создать общую нить, обеспечивающую преемственность между поколениями и однородность вселенной Покемон. Ведь как и игрок, вступая в каждый регион, Эш начинает путь практически с нуля и тоже должен получить новые значки, открыть новых покемонов, завершить покедекс. Новые игры помогали держаться на плаву этому изначально рассчитанному на полтора года аниме и таким способом закрепляли свою популярность. Как видно, «Покемон» — прекрасный пример трансмедийности, в котором два элемента взаимно обогащаются, не затмевая друг друга. Вольная адаптация. Верность сериала оригинальной видеоигре не вызывает сомнений — но всё же адаптация зачастую позволяет себе некоторые вольные интерпретации игровой вселенной «Покемон». Присутствие Сатоси Тадзири, Джуничи Масуды и Кэна Сугимори в производстве и руководстве не помогло избежать пары спорных моментов, и многие несоответствия, часто высмеиваемые фанатами, породили известные шутки и мемы. Достаточно вспомнить знаменитые 10 значков канта, полученные соперником Эша Гэри, хотя в этом регионе есть всего 8 чемпионов арены. Французская версия сериала также веселит зрителей ошибками в произношении, и их печально известной жертвой стала отважный руку — рукупс, русской версии пиджота. Герои сериала проговаривают две последние буквы «п» и «с» имени покемона, которое состоит из слов «рукулер» — «ворковать» и «копс» — «удары». Хотя по правилам они не произносятся, Такие оплошности не могут не вызвать улыбку. Есть и более глобальные изменения. Например, полное переосмысление географии мира Покемон. Города из видеоигр, зачастую включавшие в себя всего полдюжины домов из соображений геймдизайна, в аниме становятся настоящими мегаполисами, что позволяет точнее передать их важность. Можно заметить и более радикальные модификации. Острова Вирул в играх просто подводные пещеры. В аниме — стали обитаемы, в Литтл Руттауне появилась доселе невиданная береговая линия. На островах морской пены ледяные пещеры превратились в золотые пляжи. Также Эш с друзьями отправляются в совершенно новые места, что позволило развить новые сюжеты. Действие одного отрезка первой арки вообще происходит в регионе, который никогда не появлялся в видеоиграх, на Оранжевых островах под властью Оранжевой лиги. К тому же, один из островов Архипелага населяют покемоны необычной окраски, при этом не обязательно блестящие. Да, в аниме нам часто попадаются монстры с измененной внешностью, от цвета до размеров. Еще более удивительны случаи нарушения самых элементарных правил покемон. Стоит только сосчитать, сколько раз Пикачуэша успешно поражал существ наземного типа электрической атакой. Движения тоже могут иметь другие эффекты, Например, блуждающие огни в аниме наносят не только ожог, но и урон. А проворство стало атакой, а не простым бустером скорости покемона. Еще покемоны в сериале нередко осваивают движения, которым не могут научиться в играх. Да и эволюция работает по-другому, и, кажется, больше зависит от воли покемонов. Некоторые из них, вроде нашего знаменитого Пикачу, который, похоже, все делает наперекосяк, просто отказываются развиваться — А другие эволюционируют внезапно, например, чтобы выжить в опасной ситуации. Продуманный маркетинг Культурное влияние сериала Покемон за рубежом было значительным еще с самого запуска. Во Франции он вызвал новую волну увлечения аниме: как в свое время Гриндайзер, Рыцари Зодиака и Dragon Ball Z. Подобно оригинальной видеоигре. И в отличие от многих своих предшественников, зачастую делающих упор на жестокость, аниме «Покемон» призвано сплотить людей. Тон в нем такой же приятный и детский, как и на Game Boy. Сериал пытается быть симпатичным всем и ориентируется на семьи. Цензура западной версии по большей части обоснована культурными различиями. Кросс-дрессинг персонажей, наличие огнестрельного оружия, считающийся расистским, старый дизайн-джинкс с черной кожей. И все же в сериале нет такого простора для толкований, как в играх, которые не боятся вернуть двойные значения и двусмысленные слова на потеху игрокам постарше, особенно во французской версии. Обычно аниме печется в своем лощенном образе, но иногда позволяет себе некоторые эксцентричности, например, бесчисленные похождения лидера спортзала Брока, который сопровождает Эша и влюбляется во всех попадающихся на пути девушек. Однако позиционирование сериала «Покемон» предельно ясно. Он нацелен на юную аудиторию, погружает ее в свою вселенную и знакомит с правилами, чтобы ей захотелось получить еще больше впечатлений и взяться за видеоигры. Простой зритель, а затем и юный геймер, сам становится героем приключений. Ввиду успеха сериала, в октябре 1999 года на ТВ «Токио» состоялся первый круг повторов в рамках программы Pocket Monsters Core, а в октябре 2002 года на Weekly Pokemon Broadcasting Station, которая к тому же включала живые пародии и дополнительные эпизоды. Чтобы превратить аниме в инструмент массовой раскрутки, в 2004 году была придумана специальная передача Pokemon Sunday, которая дополняла повторы еще более проработанными короткими эпизодами, представленными аниматорами в окружении покемонов-талисманов. У этой программы было две миссии, которые унаследовали преемники: освещать сериал и стать важным маркетинговым инструментом, направленным на сбор информации о будущих играх. На Pokemon Sunday были анонсированы и ремейки Heard Gold и Soul Silver. Нам показали превью силуэтов стартеров пятого поколения, а Джуничи Масуда лично пришел представить Зорроарка. С тех пор, Передача несколько раз меняла название на Pokémon Smash в 2010 и Pokémon Get TV в 2013. -м. Декорации и ведущих, но цели остались прежними, а контент почти не изменился. От нее всегда можно ждать крупных объявлений. Например, Джуничи Масуда вернулся в феврале 2012, чтобы представить версии White 2 и Black 2. А на появление нового волшебного типа В передаче намекнули задолго до официальной публикации, показав скетчи Сильвиона и рассказав про его сопротивление и слабости. Красочные персонажи. Вечно молодой тренер Эш. Кто такой Эш, бессменный герой аниме «Покемон»? Это мальчик из Канта, который остаётся десятилетним с 1997 года и не повзрослел за 18 сезонов. Выглядит он на 5 лет старше Как и все японские подростки в аниме. В Японии он зовется Сатоси, в честь одного из отцов-покемон Сатоси Тадзири. В первую очередь, этот персонаж напоминает героя игр первого поколения Реда, в том числе и внешностью, по крайней мере, в первых сезонах. Он тоже родом из Палеттауна и мечтает стать мастером Лиги покемонов, и его тоже берет под свое крыло профессор Оук, в некотором смысле ставший его наставником. На пути Эш встречает множество персонажей из разных кругов. Собратьев тренеров, репортеров и даже чемпионов арены. Самым верным союзником героя остается его первый покемон Пикачу. Бедолага Эш слишком поздно прибыл в лабораторию профессора Оука и поэтому не смог сам выбрать стартера. В итоге ему навязали Пикачу. И хотя поначалу их отношения были натянутыми, вскоре они стали неразлучными друзьями. Покемон сам по себе является полноценным персонажем, спутником и компаньоном Эша в путешествии. Пусть он и не умеет говорить, он выражает эмоции и чувства криками. Пикачу очень ценит свободу. Настолько, что отказывается запираться в Покеболе и постоянно ходит возле Эша, как его питомец. Однако на самом деле Эш — Далеко не идеальный герой. Он не то чтобы плохой тренер, но довольно посредственный, чуть выше среднего. Хоть он и собирает значки арены во всех исследуемых регионах, ему так и не удалось победить ни одну элитную четверку. В сериале Лига работает несколько иначе. Вместо турниров проводятся конференции, где из целой толпы отбирают тренеров, желающих противостоять четверке. Эш не из тех непобедимых героев, которые не знают неудач. Иногда он проигрывает матчи, хотя чаще выходит победителем. Это позволяет сильнее привязаться к персонажу и сблизить его с игроками, которые тоже порой терпят поражение в битвах. Значение неудач преуменьшается, и приключение на них не заканчивается. Так игрока призывают проявить настойчивость совсем как Эш, который не останавливается и продолжает путешествовать по миру, стремясь стать лучше. Главный герой постоянно учится, вплоть до того, что иногда заново открывает для себя уже изученную 100 серий назад базовую механику. Учитывая постоянное появление перед экраном новых юных зрителей, аниме ничего не остается, кроме как сохранять дидактический аспект. Изначальный квест Эша превращается в бесконечное путешествие, ведь он не может достигнуть цели стать лучшим тренером, не подписав приговор сериалу. Это одна из причин, почему Эш остается десятилетним ребенком. Он должен продолжать играть роль юного тренера, который открывает для себя мир покемонов и его правила, чтобы вызвать сопереживание юных зрителей и новичков. Товарищи. Пусть он и преследует цель в одиночку, Эш часто путешествует с другими тренерами. Его небольшая покегруппа всегда состоит минимум из одного мальчика и одной девочки. Обычный состав — представляет собой трио или даже квартет. Попутчики Эша регулярно меняются, чаще всего в конце арки каждого поколения. Конечно, лучше всего нам запомнились его первые попутчики Брок и Мисти — первые два чемпиона арены, которых мы встречаем в Канте. С Мисти, чемпионом Цирулин-Сити и специалистом по водному типу мы знакомимся еще в первой серии. Убегая трое Спиру, Эш и Пикачу отчаянно прыгают с водопада — а Мисти, которая спокойно ловила рыбу, вытаскивает их из воды, приняв за крупный улов. Спиру снова набрасывается на Эша и его покемона, и невезучий тренер одалживает велосипед Мисти, который в итоге обугливает гроза Пикачу. Тогда Мисти решает следовать за Эшем, пока он не даст ей новый велосипед. В итоге два персонажа сближаются, и в сериале даже появляется пара намеков на то, что чувства чемпиона могли быть не просто дружескими. Милая внешность девочки обманчива, на самом деле она вспыльчива и ревнива. Брок, лидер Пьютер-Сити и эксперт по каменным покемонам, напротив само спокойствие, пока не увидит симпатичную девочку. Эш встречает его в пятой серии и сражается с ним в спортзале. После тяжелой битвы Брок решает отправиться в путешествие по дорогам Канта с новыми друзьями. Рио надолго завоевала сердца зрителей, пусть даже месте относительно рано покинула сериал, вернувшись с Цирулин-Сити в конце пятого сезона. После временного исчезновения во втором сезоне Брок остался до конца 13 и на сегодняшний день является компаньоном, который пробыл с Эшем дольше всех. Эша сопровождали и другие чемпионы арены. Например, когда он исследовал Юнову, у него была возможность подружиться с Сайлоном Тот, как и Брок, является чемпионом первой арены региона и выделяется тем, что разделяет эту роль с двумя братьями — Кресом и Чили. Арена Стриатон — единственная, на которой представлен не один тип, а три — растительный, огненный и водяной — под стать стартером. В версиях Black и White столкновение происходит с братом-специалистом по тому типу, который будет эффективен против выбранного игроком стартера. Сайлон — эксперт по растительным покемонам. Этот уверенный в себе вдумчивый парень еще и отличный повар. Он решает присоединиться к поке ПОКИ-группе после битвы с Эшем в пятой серии 14 сезона, чтобы узнать больше о связи нового друга с покемонами. Последний персонаж из трио Юновы не является чемпионом арены. По крайней мере, пока. Это Айрис, чемпионка версии White и даже чемпион лиги в версиях White 2 и Black 2, которая в сериале остается лишь тренером со страстью к драконьим-покемонам. Только в 16 сезоне Дрейден говорит ей, что у нее есть задатки чемпиона, и она может заменить его на арене Апеллюсит-Сити после его отставки. Наконец, в «Колоссе» Эша сопровождает Клемонд лидер Люмиос сити Этот маленький технический гений и любитель электрического типа никогда не расстается со своей младшей сестрой Бонни, И присоединяется к поке группе вместе с ней. Встречи с ними происходят в первой серии 17-го сезона, когда они пересекаются с Эшем на башне призмы. Также на несколько эпизодов сезона к отряду присоединяется Карина лидер Шалур Сити и знаток бойцовского типа покемонов. Не раз женская роль в поке группе отдавалась девичьей версии главного героя различных игр. Так, после отъезда Мисти, Брок и Эша сопровождала Флора, героиня Рубии Сапфир. Ее можно встретить в начале шестого сезона, когда она отправляется исследовать Хоэн. Хотя сначала покемоны не сильно интересовали Флору, в отличие от ее младшего брата Макса, который также жаждал примкнуть к отряду. Она быстро увлеклась конкурсами и захотела стать их координатором. Эта оптимистичная девочка иногда кажется поверхностной, Брок, конечно, не отказывается ходить с ней по магазинам, но то, сколько времени она проводит перед зеркалом, всегда ужасает Эша. С 10 сезона ее заменяет Доун, героиня Diamond и Pearl. Упрямая и игривая, она тоже специализируется на конкурсах и оказывается даже более одарённой, чем Флора. С 16 сезона группе присоединяется героиня версии XY «Сирена». Она узнает Эша, увидев его по телевизору, Он оказывается тем самым мальчиком, что заботился о ней несколькими годами ранее в лагере отдыха в Канте. Сирена решает воспользоваться визитом в колос, чтобы снова его увидеть. Подобно Флории и Доун, Сирена предпочитает боевой стиль и мечтает отличиться на демонстрациях покемонов, конкурсах красоты в регионе колос. Лира, героиня версии «Хёрдголд» и «Соул Сильвер», тоже состояла в отряде в нескольких сериях 12 сезона. Наконец, на время отсутствия Брока во втором сезоне к поке Поки-группе присоединился наблюдатель за покемонами Трейси. Он следит за покемонами в их естественной среде обитания, пытается понять их привычки и образ жизни и рисует наброски, чтобы делиться открытиями. Благодаря Эшу Трейси удается осуществить мечту и стать помощником профессора Оука — В отряде побывали и другие персонажи, например, фотограф Тот, который был главным героем «Покемон Снэп» и несколько раз появлялся в первых сезонах мультсериала. Среди других компаньонов числится Энн, не такой несчастный, как в видеоиграх, а также Алекса, журналистка и сестра одной из чемпионок арены-колосса Виолы. Джесси, Джеймс и Мяут. Команда «Р» быстрее света. Какие покемоны без преступных организаций? И куда же аниме «Покемон» без самых символичных злодеев — Джейси, Джеймса и их говорящего Мяута, не особо страшных приспешников команды R. На Западе их имена ссылаются на известного преступника Джесси Джеймса, а в оригинале — на двух известных японских фехтовальщиков, сразившихся на дуэли. Джесси зовут Мусаси в честь Миамото Мусаси, а Джеймса — Кадзиро в честь Сасаки Кадзиро. Эти ключевые персонажи, часто забавляющие своими многочисленными оплошностями, присутствуют в абсолютно всех эпизодах аниме со второй серии первого сезона до 16 в 14-м. С тех пор они стали появляться чуть реже. Их любимое занятие — похищать покемонов, и в первую очередь они положили глаз на Пикачу Эша, так как Эш сорвал их планы кражи в центре покемонов Viridian City. Одинаково тщеславные Джейси Джеймс все же сильно различаются по темпераменту. Девушка, настоящее имя которой Джессика, имеет злобный, высокомерный и вспыльчивый характер. Во время визита в Хоен она обнаружила страсть к конкурсам и часто маскировалась для участия. Юноша же романтичен, мечтателен и покорен. Он следует приказам Джесси и кажется потерянным, когда разлучается с друзьями. Он тоже питает страсть к маскировке, охотно выдавая себя за профессора Оука, Нормана и разных покемонов, и даже переодевается в женщину. Чистолюбивый и сварливый Мяут в свою очередь выделяется среди сородичей хождением на двух ногах и умением разговаривать. В отличие от других покемонов, которые, как правило, способны лишь повторять слоги своего имени, Мяут из команды R вполне свободно владеет языком людей, что позволяет ему переводить собратьев. В юности он научился говорить и ходить на двух ногах, чтобы очаровать самку Мяута, но получил отказ и назло всем начал преступную карьеру. Прошлое Джесси Джеймса и Мяута со временем освещается, чтобы зрители могли лучше понять их личности и связанные с эмоциональными ранами мотивы. Пусть эти харизматичные злодеи и считаются неудачниками, их стоит уважать за то, что они не теряют решительность, несмотря на многочисленные провалы. Они весьма креативны и часто изобретают всевозможные устройства и машины для достижения целей, питая особое пристрастие к воздушным шарам и подводным лодкам. Хоть команда R и не появляется в видеоиграх после версии Gold и Silver, конечно, не считая ремейков, трио осталось в мультсериале даже несмотря на смену региона, и посвятила себя созданию подразделений в Хойне и Сина. В 14 сезоне их отправляют в Юнову и повышают по службе. Так они сменяют белые костюмы на черные, чтобы продемонстрировать новый статус и начинают строить планы с большей последовательностью. Однако после ареста их босса Джованни они возвращаются к старой одежке и вредным привычкам. Джесси, Джеймс и Мяут — очаровали и впечатлили зрителей, в частности, благодаря хореографическому вступлению, которого все ждали в каждой серии. Их девиз «Проблем хотите, вдвойне получите» стал культовым и известен целому поколению. На протяжении сериала он несколько раз менялся, будь то смешные контекстуальные изменения, чтобы подстроиться под ситуацию или потому, что их перебили, или более глубокая переработка, призванная стряхнуть пыль с 20-летней фразы. Долгое время с каждым поражением трио команда R улетала в небо, восклицая «Команда «Р» опять в пролете. Знаменитый девиз не раз пародировался Эшем с друзьями, а также конкурентами из команды R Бутчем и Кэссиди, чьи имена вдохновлены Бутчем Кэссиди, известным грабителем банков. Эти, более грозные и с легкостью вставляющие покегруппе палки в колеса приспешники, уверенно зовут себя настоящими изобретателями девиза и считают Джесси, Джеймса и Мяута плагиаторами. Соперники. Как и у героев разных частей видеоигры, у протагонистов аниме «Покемон» тоже есть соперники, с которыми они регулярно пересекаются. Самым символичным, без сомнения, остается Гэри, первый соперник Эша, вдохновленный Блу. Он тоже живет в Политтауне и приходится внукам профессора Оуку. Надменный и претенциозный он постоянно высмеивает Поки-группу. Он чрезвычайно уверен в себе, выигрывает почти все бои и набирает значки арен быстрее, чем Эш. Однако его поражение в лиге Канта все меняет. Начиная с третьего сезона он налаживает отношения с Поки группой и с помощью навыков добивается ее уважения. Среди других соперников Эша есть и созданные специально для аниме. В пример можно привести Ричи, чей Пикачу по кличке Спарки узнается по выбивающейся прятке, а также сурового пола и высокомерного трипа. Остальные соперники вроде Бьянки произошли напрямую из игр. У других членов поки-группы тоже есть соперники в зависимости от их целей. Флора, Доун и Сирена, например, часто сталкиваются с координаторами конкурсов, включая приодетую Джесси, а Айрис регулярно пересекается с Джульеттой, другим специалистом по драконему типу. Эти не всегда дружелюбные персонажи добавляют пикантности сюжету и сулят захватывающие матчи. От анимационных фильмов до спин-оффов. фильмы о покемонах, возведение аниме в ранг культового. Чтобы гарантировать успех мультсериала, несмотря на инцидент с эпизодом Поригон, Компания в срочном порядке выделила ресурсы для производства анимационного фильма. Покемон Мьюту наносит ответный удар, был показан в кинотеатрах Японии в июле 1998, а в Европе в апреле 2000. Сюжет выделяет двух очень популярных, ввиду своей редкости, покемонов, сказочного Мью и его клона, легендарного Мьюту. Последний осознает, что он мутант, созданный командой R, и избегает, терзаемый экзистенциальными вопросами. Изолированный и охваченный чувством мести, он обманывает многих тренеров, включая Эша, с целью создать копии их покемонов, уничтожить людей и создать рай для себя и клонов. Пока накаляется схватка между оригинальными покемонами и их клонами, появляется Мью и бросает вызов Мью-2. Эш пытается вмешаться, но попадает под удар и каменеет на месте. Пикачу плачет вместе с другими покемонами, и их слезы чудесным образом спасают тренера. Мьюту начинает понимать связь между людьми и покемонами и отрекается от своих темных планов. В японской версии характер и цели Мьюту отличаются. Он не разъярен, а скорее потерян, сбит с толку и стремится противостоять тренерам, а не уничтожить человечество. Однако ради большего драматизма западный дубляж сделал его грозным и опасным покемоном. Адаптация позволила себе отойти от оригинальной версии, в которой менее четко выражен дуализм добра и зла. И Мью имеет более воинственные цели, далекие от западной апологии любви. Покемон Мьюту наносит ответный удар, имел большой успех, и с тех пор публика каждый год открывала для себя новые фильмы о покемонах не менее ожидаемые, чем работы Дисней. Аниме было призвано поддерживать долгосрочный интерес, а фильмы вызывали временный фурор и подстегивали любопытство фанатов. Пусть сейчас они не так успешны и удостаиваются кинопроката лишь в Японии, полнометражки по-прежнему занимают важное место в трансмедийной стратегии бренда «Покемон». Первый фильм ввел фундаментальные правила, которые распространялись на всех преемников. В сравнении с мультсериалом, его легкими и зачастую забавными сюжетами, фильмы Покемон больше опираются на драму и эмоции и повествуют о серьезных угрозах для мира. И все же они сохраняют ненавязчивый дух оригинала, продвигают ценности дружбы, взаимопомощи и отваги и заключают, что злодеи на самом деле не такие плохие. Они потеряны, непоняты, ими манипулировали. В графике заметны более продвинутые спецэффекты, амбициозные методы анимации и впечатляющий рендеринг. Вторая версия первого фильма для телевещания и международных изданий включала в себя новые эффекты и сцены. Также в фильмах показывали легендарных и мифических покемонов, порой сопровождая их раздачи на ивентах. Фильмы стали важным средством коммуникации, часто сообщающим о новинках саги. Например, мегаэволюция была представлена в 16 фильме Сверхскоростной генесект пробуждением YouTube. Однако, чтобы сохранять в тайне конфиденциальную информацию, постеры создаются постепенно и с небольшими отличиями, позволяющими понемногу раскрывать разные секреты, например, показывая новые дизайны некоторых существ, другие формы или мегаэволюции. Приключения Пикачу. По традиции в Японии фильмам о покемонах предшествует короткометражный фильм о Пикачу Эше и его друзьях. Несколько эпизодов также были сняты в честь особых событий, таких как рождественские праздники или в рамках коммерческого партнерства с авиакомпанией All Nippon Airways, ANA. Особенность этих приключений в том, что они сосредоточены только на покемонах и не включают людей — Легкие милые сюжеты резко контрастируют с более мрачными и серьезными фильмами и в первую очередь дают возможность понаблюдать за взаимодействиями между карманными монстрами. Подобно мультсериалу и фильмам, короткометражки тоже служат средством коммуникации и, к примеру, вводят новых покемонов следующих поколений. Так Мэрил и Снабул впервые появляются в сюжете «Покемон. Зимние каникулы Пикачу», который сопровождает первый фильм. «Хроники покемонов. Новый взгляд на приключения Эша». Среди множества спецэпизодов мультсериала «Покемон» выделяются «Хроники покемонов». В значительной степени они произошли от «Weekly Pokemon Boardcasting Station», шоу, которое предшествовало Pokemon Sunday и сопровождало повторные показы аниме спецэпизодами с октября 2002 года. Особенность хроник покемонов в том, что Эш в них практически не появляется. Здесь выделены другие протагонисты, такие как Мисти, Джесси, Джеймс и Мяут, а также второстепенные персонажи, профессор Оук, Трейси и Ричи. Засветились и новички вроде Джимми, вдохновленного героем версии Голд и Сильвер. Хроники покемонов предлагают свежий взгляд на анимационную вселенную покемон, развив историю и углубив характеры главных героев. «Покемон. Истоки». Новый подход к первым версиям. В 2013 году, ко всеобщему удивлению, был выпущен четырехсерийный мини-сериал, своего рода ребут приключений решительного молодого тренера, который покидает Палет-Таун, чтобы исследовать тропинки Канта. Его цель, конечно же, в том, чтобы завершить свой покедекс по просьбе профессора Оука и стать мастером покемонов. Молодой тренер Red из версии Red и Blue, а его соперник, конечно же, Blue. Новый мини-сериал пытались приблизить к первым играм, заодно добавив и некоторые элементы из ремейков Fire Red и «Лив Green, а также, как ни странно, принцип мегаэволюции, который появлялся намного позже в версиях X и Y. Следовательно, верность первоисточнику здесь относительна, пусть в этом сериале и заметно намерение как можно ближе имитировать исходный источник вплоть до появления трех звездочек вокруг Покебола при поимке Покемона. В японской версии «Покемон. Истоки» одарил карманных монстров их классическими криками, более близкими к духу видеоигр. От анимации к лайфэкшену. Фильм «Детектив Пикачу». Верная адаптация? Фильм «Покемон. Детектив Пикачу» основан на одноименной игре для Nintendo 3DS, Вышедший в 2016 году. Это первый живой фильм о покемонах, а также первая адаптация спин-оффа вместо основного сериала. Пусть выбор и удивляет, стратегия эффективна. При создании фильма в стиле детектив механику игры и геймплей можно оставить в стороне и охватить более широкую аудиторию. Основной упор здесь сделан на вселенной «Покемон» и особенно на ее обитателях. Они присутствуют на протяжении всего фильма, происходят из первых семи поколений и являются неотъемлемой частью сюжета. В нем можно увидеть некоторых особенно известных покемонов. Псайдока, Дита, Джаглипаф, Снорлокса и легендарного Мьюту. Пусть фильм и темнее игрового аналога, в их сценариях много общего. Герой фильма Покемон детектив Пикачу, молодой сотрудник страховой компании по имени Тим Гудман не особо увлеченный покемонами. Воспитанный бабушкой по материнской линии, он потерял память в 8 лет, а отца, опытного детектива из отдалённого Райм-Сити, не было рядом. Тим таит глубокую обиду на покемонов, обвиняя их в том, что они поглотили жизнь его отца. Но когда полиция Райм-Сити связывается с Тимом, чтобы сообщить о трагической гибели детектива Гудмана в автокатастрофе, он решает почтить его память. Тут он встречает говорящего Пикачу, который представляется партнером его отца. Зверёк страдает амнезией и сам чуть не погиб в той аварии. покемоны юноша решают объединиться и провести расследование, чтобы узнать правду. В фильме, как и в игре, присутствует красочный тандем персонажей, но характер Тима претерпел некоторые изменения, а Пикачу остался прежним. В обеих версиях у электрической мышки громкий голос — сильно отличающийся от привычного нам мягкого пика, а тон его скорее шутливый, издевательский и даже немного безумный. Тим же в видеоигре представлен простым и безликим персонажем для более легкой идентификации, а в фильме становится более сложным и интересным юношей. Его отношение к покемонам дерзковато для главного героя, но это позволило провести его через открытие и принятие вселенной и показать, как по ходу приключения строится связь между человеком и покемоном. Здесь, в новой обстановке, затронуты все те же темы, важные для основных игр и аниме. Чтобы вывести фильм в массы, Вселенную тоже нужно было отретушировать. Райм-Сити в фильме сильно отличается от города в игре. Темный, украшенный неоновыми огнями и элементами киберпанка. Он соответствует привычному урбанистическому сеттингу детективных фильмов. Это современный город на пике технологий, который скрывает в себе неблагополучные кварталы и оказывается пронизанным коррупцией и построенным на иллюзии. Похожую обстановку можно встретить в другом боевике по известной видеоигре «Супер Марио Bros. 1993 года. Воссоздав хорошо известную кинолюбителям картину «Покемон. Детектив Пикачу», отошел от считающихся детскими красочных оттенков видеоигр и выбрал более взрослую вселенную и дискурс. Фильм может понравиться как знатокам саги, так и любознательным новичкам. Покемоны в реальном мире. Перенос покемонов в реальный мир, вероятно, был самой большой проблемой фильма «Покемон. Детектив. Пикачу». Как же адаптировать их дизайн, чтобы он гармонировал с нашей реальностью, не потеряв при этом индивидуальности? Создатели отдали предпочтение максимально реалистичным образом. В отличие от таких картин, как «Кто подставил кролика Роджера?» Роберт Зимекис, 1988 год. «На балдашнике и метла» Роберт Стивенсон, 1971 год. И «Мэри Поппинс» Роберт Стивенсон, 1964 год. Где используются рисунки, а не компьютерные модели. В «Детективе Пикачу» Изображена не встреча двух совершенно разных миров, а один единый, в котором смешались люди и фантастические существа. Таким образом, чтобы как можно лучше интегрировать покемонов в нашу Вселенную, пришлось полностью переосмыслить их образы, хоть это и могло сбить с толку фанатов. Поэтому были подчеркнуты некоторые визуальные детали, такие как мех Пикачу, Джиглипафа и Лудикола, чешуя Черезарда и даже пристальность взглядов, особенно у Бульбазавра. В итоге, покемоны кажутся более живыми, чем когда-либо, пусть их стиль и отличается от привычных образов. Несмотря на техническую эволюцию, серия «Покемон» всегда старалась сохранить яркие краски и мультяшные образы покемонов. Это подходит именно видеоиграм, хотя после успеха детектива Пикачу многим захотелось увидеть игру с более продвинутой и реалистичной графикой. Библиотека «Покемон». Бездонный океан манги. Плодотворное производство. Европейским потребителям аниме «Покемон» известно намного лучше манги. Ее публикация была непостоянной, но неотъемлемой частью трансмедийной стратегии франшизы и представляет порой весьма оригинальное отклонение от оригинала. Тон в ней совсем другой, зачастую менее детский. И грубый школьный юмор, и более серьезный подход к некоторым темам, таким как «Насилие» и даже «Смерть». В то время как аниме склоняется к единству и монолитности, манга «Покемон» разнообразно и насчитывает множество ваншотов, длинных серий и даже «Сьодзио», в переводе «Девушка», жанр манги с упором на романтические отношения, а не на экшен, которые объединят лишь общая вселенная. Увы, многие из этих работ не выходили за пределы Японии, Обычно они публикуются в японских журналах перед тем, как выйти в переплёте и остаются неизвестными за рубежом. Первый выпуск манги «Покемон в Японии» состоялся в ноябре 1996 года, за несколько месяцев до выхода аниме. Этот сёнэн, в переводе «мальчик», манга, сосредоточенная на экшене, с незатейливым названием Pocket Monsters, повествует о приключениях Реда, и его надоедливого, но неотразимого «Клейфери», До Европы она так и не дошла. Первый контакт с мангой «Покемон» во Франции произошел в апреле 2001 года с выходом «Покемон Гота Кэчэмол» адаптации «Покемон Гетто Дазэ», изданной в Японии в 1999 году. В ней рассказывается о Шу, десятилетнем тренере, который, как и его предшественники и Эш, решает покинуть дом и исследовать дороги Канта, Сюжет сосредоточен на ловле покемонов и состоит из небольших независимых историй о том, как Шу пытается поймать попадающихся на пути маленьких монстров. Его сопровождает Пикачу, чей покебол он нашёл брошенным посреди леса, и с которым он может общаться с помощью специальной гарнитуры. Пусть они и закадычные друзья, парочка на протяжении приключений частенько ругается. Первые два тома во Франции опубликовало издательство «Гленат». А вот следующие три действия, которых происходят в Джото, так они вышли из-за низкого спроса. В июле 2001 года пришла очередь Pokemon Monster Special, адаптированной под названием Pokemon Adventures. Эта длинная сага, запущенная в Японии в 1997 году и издающаяся по сей день, перестала выходить во Франции после шестого тома. Лишь после 10 лет ожидания и смены издательства Pocket Monsters Special вновь появилась во французских книжных магазинах. Благодаря Куракаве, основанная на версиях Black White арка, вышла в сентябре 2011 года под названием «Pokemon Special Black and White». Помимо Pocket Monsters и Pocket Monster Special, двух великих манго-сак покемонах, есть и несколько вдохновленных видеоиграми ваншотов. Среди них Pocket Monsters Emerald, Challenge Battle Frontier, Основанные на версии Emerald Pocket Monsters HGSS Joss Big Adventure о приключениях тренеров Джота, а также многочисленные спин версии Black и White. Аниме тоже удостоилось печатных адаптаций: Pocket Monsters «Дангеки Пикачу, продолжение приключений Эша в Канта и на «Оранжевых островах в четырех томах Satoshi Ту Пикачу, описывающее события в Джота и Хойне, и наконец. Pocket Monsters Diamond и Pearl, действия которой происходят в Синна. Полнометражки тоже засветились в нескольких журнальных главах, иногда с попутными изменениями сценария. Ну и спин и видеоигр не могли остаться без публикаций, вышли ваншоты о Pokemon Mystery Dungeon и главы, посвященные Pokemon Colosseum, Pokemon Ranger и Pokemon Conquest. Даже карточная игра обзавелась мангой, в том числе Pokemon, «Карднината Уэйк». Буквальный перевод «Как я стал карточкой покемон». Она умудрялась объяснить в шести томах, что делают определенные покемоны на карточках и как они туда попали. Наконец, есть и несколько оригинальных работ вроде Сёдзо о романах между тренерами под названием «Pocket Monsters PPP Adventures», а также «Приключения Мстителя» и его лукарио «Фантом сив Покемон 7». Как очевидно, Манга занимает видное место в японской культуре. Поэтому каждая крупная работа в созвездии Покемон, будь то видеоигры или анимация, сопровождается версией на бумаге, до сих пор остающейся одним из главных средств информации и связи. Две вечные саги. Pocket Monsters: необычное приключение. Сага Pocket Monsters самая первая печатная работа во франшизе Покемон родилась в ноябре 1996 года под пером Касаку Анакуба, отвечающего как за рисунок, так и за сценарий. Сперва она появилась в известном журнале «Кора Кора», который часто публикует новости об играх «Покемон». На сегодняшний день она является самой длинной мангой в рамках франшизы и одной из самых популярных в Японии, но так и не попала на европейский и даже американский рынок, А единственная доступная английская версия продавалась в Сингапуре. Главным объяснением может быть сильное несоответствие канона Покемон с намеренно отдаленным от него стилем Pocket Monsters. В сравнении с тщательно отполированными видеоиграми и аниме, которые лишь изредка допускают шероховатости, эта юмористическая манга не церемонится с содержанием. Так в ней встречаются пошлые шутки и гэги, связанные с половым органом героя Сцены с наготой, безусловно, затормозили экспорт манги, а гиперболизированный стиль рисовки разнится с привычной для покемон картинкой, так что некоторых покемонов поначалу трудно узнать. К тому же, автор порой отходит от некоторых базовых принципов вселенной покемон. Например, эволюция в манге может произойти в любое время, и даже обратимо. Эта манго-адаптация полностью вдохновлена видеоиграми, но с парой вольностей мы вновь встречаем главного героя по прозвищу Рэд Настоящее имя — Исаму Акай, молодого тренера из Палеттауна, которому профессор Оук поручил завершить свой покедекс. Но вместо того, чтобы выбрать стартера, он решает объединиться с агрессивным самцом Клифейри, который случайно помог ему победить самца Нидорана. Юмор манги во многом строится на пресловутом Клифейри. Он ленив, вульгарен, эгоистичен, горласт, груб, и не особо умен, хоть и хитер, да еще и посредственный боец. Пусть обычно он и старается избежать драки, иногда ему удается победить противников, в значительной степени полагаясь на удачу и хитрость. Покемон обожает убегать в первую очередь от своих обязанностей. В общем, этот Клифейри далек от привычного западной публики образа. Однако в манге можно заметить много параллелей. К примеру, эта славная команда часто противостоит Грину, сопернику Реда, вдохновленному персонажем Блу. Напомним, что первые выпущенные в Японии версии назывались Red и Green, поэтому вместо Реда с Блу в манге появляется пара Реда и Грина. Подобно Эшу, Ред и Клейфери не останавливаются на границе Канта и отправляются исследовать другие регионы на протяжении поколений, дважды проезжая через Джота. По случаю выхода игр Gold и Silver, а затем их ремейков Heard Gold и Soul Silver. И как и Эш, Рэд обзаводится своим Пикачу. Он предложен броком и оказывается двоюродным братом Клифейри. Пусть герой и случается ловить других покемонов, он предпочитает биться на матчах вместе с самыми верными товарищами, которые к тому же путешествуют с ним за пределами покеболов. Pocket Monster Special романтизированная адаптация видеоигр. Еще одна масштабная печатная сага о покемонах — Pocket Monster Special, первый том который вышел в Японии в августе 1997 года. Эта манга написана Хидену Рикусакой и до десятого тома иллюстрировалась Мата, а затем Сатоси и Мамото. Она публикуется и по сей день и рассказывает о приключениях различных протагонистов игр в их родных регионах. В отличие от аниме Pocket Monsters, главные герои меняются в каждом издании. Это наиболее верная видеоиграм-манга, гораздо ближе к оригиналу, чем работа косаку Анакуба, и порой несет тот же дидактический посыл, что и аниме. Пусть в целом здесь и можно прочувствовать привычную легкость и оптимизм тренера, очарованного приключениями и жаждущего исследовать мир, в манге сильнее развита драматическая подоплека. Персонажи зачастую сталкиваются с насилием и опасностью и рискуют жизнью. Эта работа, тон который больше всего напоминает видеоигры «Покемон», впервые попала во Францию в 2001 году через глонат, и через год после публикации шести томов была надолго заморожена. Тем временем Куракава перехватил инициативу и выпустил арку, посвященную версиям Black и White, затем версиям «Х» и y, заодно переиздав первые тома и уже потом ранее не опубликованную арку Руби и Сапфир. Коллекционная карточная игра. It's a kind of magic. Идеальный товар. Коллекционные карточки были одним из первых побочных товаров франшизы «Покемон», которой нужно было нечто простое, затягивающее и пригодное для обмена на игровых площадках. В Японии издание было поручено «Creatures Media Factory», дочерней компании гиганта развлечений Кадакава. Первые карточки появились в ноябре 1996 года, всего через 9 месяцев после выхода первых видеоигр. Неудивительно, что для успешного выпуска карточной игры на международном уровне ее перевод и редактирование поручили признанному в этой области издателю Wizard of the Coast, дочерней компании Hasbro, стоящей за успехом Magic the Gathering. Так, в 1999 году компания занялась маркетингом первых колод на Западе и к тому же создала несколько собственных карт, в том числе около 50 эксклюзивов, которые распространялись по особым случаям в целях продвижения игры и франшизы. В октябре 2003 года Nintendo пожелала восстановить контроль над карточной игрой и вернула себе лицензию — чтобы доверить ее своему американскому подразделению The Pokemon Company для рынка США и другим издателям в Европе, в частности французскому специалисту по настольным играм Asmode, Разрыв с Wizard of the Coast закончился судебным разбирательством. Американский издатель обвинил Nintendo в краже производственных секретов. В итоге с делом разобрались во внесудебном порядке, и обе стороны — достигли соглашения в декабре 2003 года. Надо сказать, что задолго до подписания дистрибьюторского соглашения с Wizard of the Coast можно было заметить некое сходство между карточной игрой Pokemon и Magic the Gathering — классикой жанра. Что неудивительно, ведь именно последняя, вдохновившись западными ролевыми играми, буквально заложила основы для коллекционных карточных игр в 1993 году — Хоть правила карт «Покемон» и взяты из видеоигры, их переработали для большего соответствия требованиям жанра. Среди типов карт есть покемоны, которых можно менять посреди боя, а также вспомогательные предметы и карты энергии, используемые для применения атак. По мере выхода расширений появлялись и новые вариации. Игра дополнялась картами местности, более сильными покемонами, покемонами X или уровня X, покемонами с измененными типами, покемонами Дельта, а также блестящими, темными и светящимися. Количество типов увеличивалось, как и в основной серии. К семи первоначальным — травяной, огненный, водный, электрический, боевой, психический и бесцветный — постепенно добавились темный, стальной, драконий и, наконец, волшебный. Некоторые из этих идей также проникли в видеоигры, например, Покепауа, переименованная в Pokemon Пауа». Пассивная способность — интегрированная в основную серию с третьего поколения в виде таланта. Карточная игра Pokemon не стала довольствоваться лишь перенятием сложной механики видеоигр и предлагает богатую и разнообразную вселенную с собственными соревнованиями и турнирами, почти такими же популярными, как и в RPG-серии. За короткое время она заняла важное место среди коллекционных карточных игр и стала цениться как игроками, так и коллекционерами, о чём свидетельствуют наполнившие сеть видеоролики с распаковкой, анбоксингом наборов от довольных фанатов. Классический матч. Для игры нужно выполнить одно требование — иметь хорошую колоду. Колода состоит из 60 карт, не больше и не меньше, которые используются в сражении. Конечно, необходимо заботиться о балансе их типов и добавлять не только покемонов, но и карты энергии для атак, а также вспомогательные предметы, чтобы противостоять стратегиям противника и находить ответы на его угрозы. Как правило, колода строится вокруг одного или двух типов для оптимизации карт энергии, исключение бесцветный тип, которому подойдет любая энергия. Однако, внимание! За исключением карт энергии в колоде не может быть более четырех одинаковых карт. Поэтому в игре невозможно иметь 5 мьюту или 6 карпов Чтобы облегчить задачу новым или ленивым игрокам, в продаже есть уже собранные колоды, позволяющие сразу прыгнуть с места в карьер. А если вам не терпится начать, в некоторые игры можно играть из с колодой из 30 карт. На определенных турнирах допустимы и вариации, слегка оживляющие правила. Далее необходимо подготовиться к началу игры. Чтобы узнать, кто начнет ходить, один из двух игроков бросает монету — Затем из колоды берется 7 карт, и в центр поля помещается лицом вниз базовый, то есть неэволюционировавший покемон. Именно он будет активным и сможет атаковать и получать урон. Других базовых покемонов, которых мы скрываем до начала боя, можно поместить в один из пяти слотов скамейки запасных места, где можно эволюционировать карманного монстра или прикреплять к нему карты энергии, даже если он не активен. Затем мы кладем 6 карт с колоды лицом вниз, в угол поля, обычно слева. Это 6 наград, которые выдаются по одной за каждую победу над противостоящим покемоном. Все готовы? Пришло время раскрыть активных и запасных покемонов и начать игру. Игроки делают ходы по очереди. Сперва надо взять карту сверху колоды, затем можно прикрепить одну и только одну заход карту энергии, вызвать эволюцию покемонов добавить их на скамейку запасных, снять их с нее за определенную стоимость, разыграть карты поддержки или использовать силы покемонов. Последним действием всегда является атака. Нужно выбрать один из приемов на активной карте. Как правило, карты покемонов содержат две разные атаки, однако, чтобы их использовать, у существа должно быть нужное количество карт энергии соответствующего типа. После совершения атаки наносится урон — И тогда ход может начать другой игрок. Игра продолжается, пока не определится победитель, тот, кто первым соберет 6 призовых карт. Игрок также проиграет, если у него не останется покемона в запасе или закончатся карты в колоде, а также, если он потеряет активного покемона при пустой скамейке запасных. Бесконечные коллекции. Какая же коллекционная карточная игра без коллекционирования? Легко представить, Какой энтузиазм вызвало у игроков объединение Pokemon с Magic? Здесь игроков вновь всячески призывают собрать всех покемонов даже самим видом карт, которые смотрятся очень красиво, как и карты Magic, и могут похвастаться аккуратными творческими иллюстрациями. Первые рисунки были сделаны Кэном Сугимори при помощи Мицухиро Ариты и Кейди Кинибути. Но вскоре, чтобы ответить постоянно растущему спросу, сформировался небольшой дивизион художников. Сейчас их становится только больше, и все они привносят разнообразие и богатство иллюстрациям разными и зачастую удивительными стилями. Среди используемых техник — пастель, 3D-рендеринг и даже лепка из глины, а иногда и эффект голограммы. Некоторые рисунки выходят за пределы рамок и покрывают всю поверхность карточки — Это называется Full Art. Такие карты появились еще во времена, посвященному Black White выпуска, и в основном изображают легендарных покемонов. Но на важность карты влияет не только ее внешний вид. Как и в случае с Magic the Gathering, ценность каждой карточки в основном связана с ее редкостью. Они делятся на три основные категории. Обычные карты, помеченные кружком, необычные с ромбом и, наконец, редкие карты со знаком звезды. Их распределение в бустерах стабильно. В каждом много обычных карт, несколько необычных и, как правило, всего одна редкая. Охота за карточками часто превращалась в одержимость и приводила к частым сделкам между игроками и коллекционерами. С выходом новых серий появлялись все более редкие карточки, например, с блестящими покемонами, отмеченные тремя маленькими звездами, ультраредкие карты с особой звездой и секретные карты. Последние появились в американской версии дополнения Team Rocket в апреле 2000 года и поначалу предназначались для международных наборов. После выхода выпусков по мотивам Black White их начали распространять и в Японии. Чтобы еще больше увлечь коллекционеров, некоторые карты украсили штрих-кодом, который мог сканировать и ридер. Этот аксессуар для Game Boy Advance с треском провалился в продажах, но был интересен идеей, несмотря на технические ограничения. В Японии такие карты выходили в период с декабря 2001 по октябрь 2002, с выпуска «Экспедиция» до выпуска «Таинственные горы». Вскоре они вместе с Иридером пересекли Тихий океан. Считывание штрих-кода позволяло увидеть данные Покедекса, сыграть в мини-игру и даже разблокировать музыку. От девятой симфонии Бетховена до пары произведений из видеоигр «Покемон» И одного из аниме, а также звуковые эффекты в небольшом приложении под названием Melody Box, где танцует счастливый Клифейри. Учитывая текущий успех Amiibo и появление первых связанных с ними карточек, которые совместимы с игрой Animal Crossing Happy Home Design, есть смысл ждать появления карт Pokemon с чипом NFC, позволяющим считывать и записывать информацию. Этот принцип — основанный на идее видеоигры Pokemon Trading Card Game, приведет в восторг многих коллекционеров. Электронные игрушки. Pokemon Tamagotchi. Pokemon вышла в Японии в самый разгар моды на Tamagotchi — маленькую электронную игрушку в форме яйца, которая позволяет владельцу заботиться о виртуальном питомце. Pokemon, в которой речь шла о виртуальных зверьках, не могла остаться в сторонке и не обзавестись своим Tamagotchi. Ну и кто, если не Пикачу, мог исполнить роль милого существа, которое нужно опекать? Так в марте 1998 года в Японии выпустили Покет Пикачу, электронную игрушку про электрическую мышку и шагомер в придачу. Гаджет напоминал маленький геймбой, желтый как Пикачу, и вышел в ноябре 1998 года в Северной Америке, а год спустя и в Европе под невнятным названием Покемон Пикачу. В отличие от Тамагочи, Пикачу на монохронном ЖК-экране не нужно ни кормить, ни умывать. Наш приятель просто мечтает быть довольным. Поэтому, чтобы завоевать его расположение, с ним можно играть или дарить ему подарки, используя накопленные во время ходьбы ваты. Большинство игроков также может тратить их в небольшой игре на игральном автомате. Взаимодействия с покемоном ограничены — Мы лишь наблюдаем за его скромной жизнью и видим, как Пикачу смотрит телевизор, чистит зубы, принимает ванну, ест мороженое, отдыхает. Вторая версия «Покемон Пикачу», «Покемон Пикачу Кала» вышла в ноябре 1999 года в Японии и спустя год прибыла в Северную Америку и Европу. Корпус стал прозрачным, что в то время считалось модным и эстетичным. Цветной экран показывал красивого и очень желтого Пикачу. Помимо покупки подарков, на заработанные ваты можно покупать разные предметы — ягоды, покеболы и даже суперконфеты, а затем переводить их в версии Gold, Silver и Crystal через инфокрасные порты Pokemon Pikachu Kala и Game Boy Kala. Мини-игра тоже изменилась и испытывала удачу. Теперь в ней нужно было угадывать, выше ли по рангу подобранная карта или ниже, чем вторая, скрытая карта. Pokemon Mini ⁇ наполовину электронная игрушка, наполовину консоль. В декабре 2001 года на рынок Японии вышла новая, полностью посвященная Pokemon консоль ⁇ Pokemon Mini. Как следует из названия, она совсем крошечная. На сегодняшний день это самая маленькая картриджная консоль от Nintendo. На самом деле, с такими короткими мини-играми и монохромным ЖК-экраном, Pokemon мини больше походит на электронную игрушку, несмотря на тщательно продуманный дизайн в духе Game Boy. Доступный в трех цветах гаджет — синий для вупера, зеленый для чикариты и фиолетовый для смучима — имеет функции, которые ныне считаются тривиальными, но были удивительны в то время при подобном компактном размере. Внутренние часы, функцию вибрации, датчик тряски и даже ик порт для локального мультиплеера. При выходе на нем можно было найти четыре разных игры — «Покемон Пати Мини», сборник из шести мини-игр, «Покемон Зейни Cards, карточная игра, «Покемон Пинбол Мини», «Пинбол» и «Покемон Пазл Collection, головоломки и лабиринты. Они идеально подходили для коротких сессий в транспорте или на переменах и отлично исполняли роль попкорнового развлечения во времена отсутствия смартфонов с плеяды приложений. До октября 2002 года вышло 6 игр самых разных жанров. От «Тетриса» — «Покемон Тетрис», догоночной игры «Покемон Рейс Мини», «Тамагочи» — «Покемон Бридер Мини» и «Адвенчуры» — «Тагепис Грейт Адвенча». Хоть зачастую их геймплей крайне прост, разнообразие достойно уважения. В 2003 году игра GameCube Pokemon Channel возродила «Покемон Мини», Игрок мог восстановить виртуальную копию гаджета во время приключения и опробовать некоторые мини-игры, вдохновленные Pokemon пати Mini, Pokemon Puzzle Collection и Pokemon Pinball Mini. Героем последней короткой новой игры стал старый добрый Снорлакс. Покемоны в городах. Центр покемонов по соседству. Магазин с тысячей и одним товаром. Задавшись целью создать пространство, полностью посвященная покемонам и привлечь внимание к продукции бренда покемон по всей японии и даже за ее пределами появились магазины под названием покемон центр первый из них открылся 25 апреля 1998 года в токио а за ним последовала череда других сегодня в японии насчитывается не менее 9 покемон центр от осаки до сапора и нагои А также несколько более скромных магазинов под названием Pokemon Store. Очевидно, что в отличие от центров покемонов из видеоигр, вы пойдете туда не лечить покемонов или болтать с медсестрой, а совершать покупки. Там можно найти видеоигры, коллекционные карты, мангу, DVD с мультиплеером, CD, а также целую кучу побочной продукции: мягкие игрушки, фигурки, настольные игры, одежду, аксессуары, постельное белье. Посуду, музыкальные инструменты, сладости, зубные щетки, зонтики, скейтборды — все, на что можно налепить мордашку покемона. В «Покемон-центр» также проводятся мероприятия при выходе новых игр или раздаче мифических покемонов. Успех магазинов в Японии побудил за покемон Company повторить этот трюк в Соединенных Штатах. Первый американский «Покемон-центр» родился в Нью-Йорке в 2001 году, а в 2005 — превратился в магазин, посвященный играм Nintendo. В торговых центрах Такома и Вашингтона также разместились забавные торгматы бренда «Покемон». Внутри можно найти не напитки или бутерброды, а крупные мягкие игрушки, колоды карт, фигурки и даже видеоигры. Вдобавок, интерактивные игры и Покедекс позволяют любопытным ознакомиться с вселенной саги, не потратив ни копейки. Прибытие «Покемон-центр» в Париж. В честь успеха версий X и Y, действия которых происходят во вдохновленном Франции регионе Колосс, с 4 по 21 июня 2014 года в Париже, недалеко от ле -Аль, учредили временный Покемон-центр. С первых же дней там собралась толпа, магазин был буквально набит битком, на входе собирались очереди, а для того, чтобы удовлетворить высочайший спрос на побочные товары — Продавцам предписали продавать всего по одному экземпляру. Товары, среди которых преобладала готовящиеся завоевать мир шестое поколение видеоигр, поступали прямиком из японских магазинов, но с некоторыми ограничениями из-за нормативов. Мы трепетно вспоминаем молодого французского журналиста, разочарованного отсутствием форм для выпечки силуэтом Пикачу. Электрическая мышь засветилась на паре фотосессий, А еще обладатели версий X и Y имели возможность загрузить Вивиэна с новым дизайном, напоминающим покебол. Наконец, в подвале «Покемон-центр» проводилась выставка ОСАГИ, которая воссоздала историю «Покемон» по очень красивым наброскам. Парк аттракционов. Мощнее продаж побочной продукции под брендом «Покемон» Крупнее магазина в фирменных цветах и зрелище огромного Пикачу, позирующего возле фанатов, стал парк развлечений. Раз уж ими обзавелись Микки, Астерикс и даже спайра чем Пикачу хуже? Так, с 18 марта по 25 сентября 2005 года в Японии работал временный парк Pokemon The Park 2005, или сокращенно Поки-Парк, мало чем связанный с одноименной серией видеоигр. Расположенный на шоссе 758 Нагои, парк находился недалеко от совпавшей по датам Международной специализированной выставки Аити 2005 года, темой которой была «Мудрость природы». Входили посетители бесплатно, но за доступ к каждому из 12 аттракционов приходилось платить. В программе, среди прочего, можно было найти колесо обозрения с гондолами в виде покеболов, карусель с Райкоу, Энтеем и Суйконом вместо лошадей, водную горку с лодками, изображающую Маткипа, поездку на поезде в компании Пичу, Вайнота и Манчлакса, цепочную карусель, доставляющую нас к Джерачи, бамперные машинки в цветах команд Аква и Магма, а также американские горки с небесным покемоном Рейквазой. Конечно, там находились и магазины с товарами покемон, кафе, сцена для анимационных номеров, И даже аркадный зал, куда же без него в Японии. Придя в поке-парк с картриджем Fire Red, Leaf Green или Эмиральд, можно было получить редкое яйцо. Покемон внутри знал обычно недоступный его виду прием. Среди вариантов карсола с играми в грязи, Висмур с шатким танцем, скити с накатом и Вайнот с щекоткой. В 2006 году на Тайване открылся второй временный поке-парк на сей раз с участием мифических покемонов первых трех поколений — Мью, Селеби и Джирачи, троих символов, появившихся на логотипе парка вместе с Пикачу. Несмотря на то, что постоянный парк развлечений покемон пока не появлялся на свет, однажды огромная популярность покемонов и изобретательность их создателей непременно даст Пикачу и его друзьям право на свою игровую площадку, которая еще сильнее сотрет границу между этими очаровательными виртуальными питомцами и реальным миром.